Глава сороковая. Потеряшка. Записано со слов Эльзы. Он появился в клинике при довольно подозрительных обстоятельствах. Его сбил местный грузовичок, ежедневно доставлявший продукты и почту в клинику. Гюнтер-водитель машины так растерялся, что с перепугу привез пострадавшего единственное известное ему медицинское учреждение поблизости. Никаких серьезных травм у жертвы ДТП, к счастью, не оказалось, но тот факт, что он был слегка не в себе, примехонько привел пострадавшего в кабинет профессора Йенсера. Молодой человек был сильно смущен и постоянно извинялся за то, что доставил людям столько хлопот. «Спасибо вам за помощь. Я, наверное, пойду. Я бы с радостью заплатил вам, но не могу найти свои документы и телефон. Видимо, я выронил их в лесу, там, где столкнулся с машиной. Надо там поискать». А если не найдутся, то как только доберусь до дома, обещаю, сделаю перевод и непременно обращусь в свою поликлинику». Герман не выпускал из рук стакан с водой. Это был третий по счету, первые два он выпил залпом. «Интересно, как долго он блуждал по лесу», — подумал профессор и проглушил свои расспросы. «А где ваш дом? Можете назвать адрес?» Герман уверенно кивнул и даже набрал грудь воздуха, чтобы ответить, но смутился и сказал. «Надо же!» — Со всеми этими волнениями совсем из головы вылетело, но я обязательно вспомню. — Тогда, может, назовете ваше имя и номер телефона для регистрации в журнале приемов? — Вертится на языке, но никак не могу вспомнить, — виновато сказал он. — Поверьте, это не потому, что мне есть что скрывать. — Конечно, я вам верю. Просто стресс и ушиб головы. Вот я предлагаю погостить у нас до вечера. Отдохните». Мы даже можем провести некоторые обследования. У нас здесь отличная диагностическая аппаратура. Хорошо. Но я не люблю быть должным кому-либо, поэтому прошу выписать мне счет за лечение. Вообще-то с гостей мы денег не берем, но если вы столь щепетильны, то, конечно, выставим вам счет, как только вспомните свое имя. На то мы порешили. Вечером его состояние не изменилось, и он согласился остаться до утра. Не идти же по лесу на ночь глядя. Тем временем водитель, возвращаясь в город, поискал на месте происшествия что-либо потерянное пострадавшим. Увы, ничего, ни телефона, ни бумажника. После вечернего обхода профессор встретился с доктором Ритой. Они не спеша с удовольствием пили охлажденный лимонад из высоких узких стаканов, обсуждали текущие дела и нового пациента. Ушиб над бровью и небольшое кровоизлияние в глазу обычно это пустячные травмы для молодого человека, но потеря памяти Возможно, у него серьезное сотрясение мозга, — рассуждала она. Мы не можем быть уверены, помнил ли он свое имя до того, как стукнулся головой о капот машины. Вообще непонятно, откуда он появился на лесной дороге. Давайте сделаем анализ крови на наркотики. Обратите внимание на клофелин, может он жертва ограбления. утро выяснилось, что у молодого человека отменное здоровье, никаких следов наркотиков, Он даже не курит и не злоупотребляет спиртным. Все хорошо. Вот только имени своего он так и не вспомнил. Посовещавшись, врачи предложили ему пожить у них в клинике, пока не вернется память.